«Но не сегодня», — сказал Гидеон и снова засунул свою шпагу за пояс. Пауль видел движение головы лорда и увидел, как суда, напряг мышцы, он молниеносно бросился между ними и парировал удар, прежде чем конец шпаги смог воткнуться меж ребер Гидеона. В ту же секунду Гидеон выхватил свою шпагу и вонзил ее в грудь мужчины. Кровь ручьем запульсировала из раны, и Пауль отвернулся. Лорд Аластер использовал время, чтобы поднять свою шпагу и наколоть ею коричневый конверт с камней. Без единого слова он развернулся и выбежал прочь через ворота. «Трус!» — гневно закричал Пауль. Затем он повернулся к Гидеону. «Ты ранен, малыш?» «Нет, только царапина, сказал Гидеон. «Зато ты плохо выглядишь. Твоя рука столько крови!» Он плотно сжал губы и поднял свою шпагу. «Что это были за бумаги, что ты дал лорду Аластеру?» «Родовые древа, несчастно», — сказал Пауль. «Поколение предков по мужской и женской линии путешественников во времени», — Гедеон кивнул. «Я знала, что вы оба предатели, но я не знала, что вы можете быть такими глупыми». Он попытается убить всех потомков графа де Сен-Жермена, а теперь он знает имена и по женской линии. «Если пойдет по нему, то мы никогда не родимся». «Тебе нужно было убить его, когда для этого была возможность», — горько сказал Пауль. Он обманул нас. «Послушай, у меня осталось мало времени. Я в любой момент прыгну назад. Но это очень важно, чтобы ты выслушал меня». «Я не буду этого делать». Зеленые глаза гневно сверкнули на него. «Если бы я знал, что сегодня встречу тебя здесь, то взял бы с собой пробирку». «Это была ошибка, что мы объединились с Альянсом», сказал торопливо Пауль. «Люси с самого начала была против, но я думал, что если мы поможем им обезвредить графа...» Он схватился за желудок. При этом его пальцы наткнулись на пакетик с перевязанными письмами, которые он спрятал в куртке. «Проклятие!» «Вот, возьми это, малыш!» Поколебавшись, Гидеон принял пакетик. «Прекрати называть меня малышом! Я на полголовы выше тебя!» «Здесь речь идет о части прорицаний, которые граф до сих пор скрывает от хранителей. Очень важно, чтобы ты их прочел, прежде чем придешь к идее, тотчас снова побежать к своему любимому графу и сдать его нас!» «Черт, Лиси убьет меня, когда услышит это!» «А кто гарантирует, что это не фальсификация?» «Просто прочти их. Тогда ты поймешь, почему мы украли хронограф и почему мы пытаемся помешать графу завершать круг». Он перевел дыхание. «Гидеон, ты должен следить за Гвиндолин, — сказал он резко, — и ты должен защитить ее от графа.